Послушай-ка, старшой, подбодрись маленько, говорил однажды брату с ласковой иронией Нелл. Знаю, знаю. И что над одним твоим детищем можно пропеть де профундис. Так ты догадался, что у меня была новая идея. Ещё бы. Ведь ты мой Джанни виден насквозь, как стакан воды. Ты, значит, и не подозреваешь, как это у тебя происходит? Так вот, послушай. Начинается с того, что 2-3 дня, иногда 5-6 Ты отвечаешь мне да, когда следовало бы ответить нет, и наоборот. Ладно, думаю, это у него опять приступ изобретательства. Наконец в один прекрасный день за завтраком глаза твои становятся нежными и как бы благодарят еду за то, что она такая вкусная. И некоторое время ничто не кажется тебе слишком дорогим. Всех женщин ты находишь хорошенькими, а погоду прекрасной, даже если хлещет дождь. и отвечаешь «да» или «нет» всё ещё не в попад. Это состояние длится обычно недели две-три. В конце концов, лицо у тебя вдруг принимает выражение вроде сегодняшнего, изображает солнечное затмение. И когда я вижу тебя таким, я, не говоря ни слова, думаю, трюк братца приказал долго жить. Ах ты насмешник! Но почему бы тебе не помочь мне малость в этом? Что если бы и ты приложил кое-какие усилия, а? Ну, насчёт этого слуга покорный. Я готов на всё, что хочешь, вплоть до риска свернуть себе шею. Но изобретать это твоя специальность. Тут я всецело полагаюсь на тебя. Я считаю, что рождён на свет не для того, чтобы утруждать себя. Глупости, которыми я начинаю наши клоунады, ни в счёт. Я всем вполне доволен и счастлив той жизнью, какой мы живём. И нисколечко не жажду бессмертия. В сущности ты прав. Я эгоист. Ну что ж поделаешь, человек не волен в себе. Есть во мне такая струнка, болезнь такая, потребность изобрести что-нибудь, чтобы прославиться, стать людьми, о которых все говорят, понимаешь? Да будет так, но признаться, если б я ещё молился, то и утрами вечером просил бы Бога, чтобы это случилось как можно поше Однако ведь ты сам гордился бы этим не меньше моего. Да, конечно, гордился бы, но со временем всё это показалось бы нам, пожалуй, очень глупым и приобретённым слишком дорогою ценой.